Глава 50. Лера вскочила со скамейки и только хотела побежать за хозяйкой, как позвонила Варвара и огоршила новостью, что Романа в больнице нет. Как нет? У девушки подкосились ноги, и она плюхнулась обратно на скамейку. А где он? Если бы я знала, воскликнула Варя. Из её сумбурного рассказа выходило следующее: в больницу Романа привезли В палату положили, и буквально следом явился человек, сказал, что его уполномочили перевести артиста в другое метучреждение, в лучшие условия. Показал какую-то бумагу и увёз пострадавшего в неизвестном направлении, добавила Варя. Как и я не билась, врачиха этого мужчину даже описать толком не смогла, разве что сказала, что он молодой и невысокого роста. Похоже, её обмарочили колдовством каким-то. Вот ничего и не помнит. Что теперь делать, Лер? Делать-то чего? Да для начала успокойся. Успокойся и поезжай домой. Мы с Марком, как закончим, тоже сразу домой поедем. Все вместе сядем и подумаем. А если ничего не придумаем, судя по голосу Варвара и не думала успокаиваться, тогда позвоним Игорю. Скажем, что у нас есть подозрение, что артиста цирка похитили с неизвестными целями прямо из больницы. И пускай полиция подключается. Перспектива подключить полицию немного успокоила Варю. Она сказала, что немедленно едет домой и отключилась со связи. Прошло не меньше получаса томительного ожидания, прежде чем из-за угла здания администрации показался Марк. Парень шёл спокойным шагом. Никто за ним не гнался. Лера облегчённо вздохнула и поднялась ему навстречу. "Нашёл я этого мансала", сказал Марк, даже походил за ним по коридорам. "Запах есть с Надежды?" спросила девушка. "Нет, ничего похожего". "Странно. Ладно, поехали домой, а то у нас тут ещё новости появились". Ко мне подходила хозяйка пеликана. дала совет уезжать отсюда если мне дорога жизнь и ещё роману украли из больницы уже стемнело когда лера с марком подошли к дому в незашторенном кухонном окне виднелся мастер вова стоящий на табуретке и рядом с ним топталась варвара наблюдая за работой может сделаешь поисковый шар и через него поищешь дрессировщика сказал марк открывая перед лерой калитку Так и собиралась. Жаль не знаем, как выглядит Белла Изабелла, а то бы и её давным-давно уже поискали. Они зашли в дом и первым делом заглянули на кухню. Поздоровавшись с мастером, Валерия сослалась на неотложные домашние дела и поспешила в магическую комнату, где сразу же приступила к созданию поискового шара, способного показать местонахождение человека. Световой сгусток в ладоне оформился в осязаемый шар, будто бы сделанный из тончайшего лилового стекла. Лера представила лицо Романа в мельчайших деталях, и мысленный портрет отразился в прозрачной глубине, отразился и тут же погас. Лера повторила действие, тот же результат. После третьей попытки шар раскололся и рассыпался невесомой пылью. Выйдя из комнаты, она столкнулась с подругой. Та поджидала под дверью. "Марк шепнул, что ты ром через шар поищешь", сказала Варя. "Нашла? Нет. Не срабатывает. Или там, где он находится, стоит сильная защита, или он глубоко под землёй. Шар видит только на поверхности". "Под землёй", ахнула Варя. "Убили? Закопали? Как вариант ещё подземелье". В чёрных глазах Омутах Варвары вспыхнули опасные молнии. Слушай, давай просто ворвёмся в этот чёртов отель и и что? Хозяйка вызовет полицию и будет права. Даже Игорю с Женей ничего не сможем объяснить. Все эти магические штуки для них прозвучат бредом сумасшедшего, и запретят нам к пеликану подходить на пушечный выстрел. Из чего ты вообще взяла, что Рому твоего в отель отвезли? А куда ещё? Тоже в жертву принесут, как и Беллу. Тише, Лера посмотрела в сторону кухни. Впереди ночь на раздумье, а завтра обязательно нужно что-то предпринять. А то, боюсь, с такими травмами и без медицинской помощи роман наш долго не протянет.